Глава семнадцатая. Мертвый посредник. «Полагаете, придут?» Моисей Карпас скользнул взглядом по нервно косящемуся на вход в ресторацию Гунькину. «Либо придут, либо нет». По отделяющим столик от остального зала решетчатым шпалером, увитым вьющимися растениями, словно пробежала волна, листики закачались. Жаль, что пошевеливший их сквознячок не дотянулся до самого столика. Моисей Карпас не отказался бы почувствовать на разгоряченном лице легкое дуновение прохлады. — Шутите, изволите, господин Карпас? — холодно поинтересовался секретарь правления. — Больше беспокоюсь, господин Гунькин, — холодно улыбнулся тот в ответ, — в точности, как и вы. Я говорил, что встречаться не весь с кем, да еще и по анонимному посланию, опасно. Поэтому я назначил встречу в реставрации собственного отеля. Здесь швейцар, официанты, мой тай. Он кивнул на столик посреди зала, где в одиночестве трапезничал лощеный молодой человек. Только присмотревшись очень внимательно, фактически заглянув под столик, Можно было заметить, что пола его сюртука оттопыривается, будто под ней спрятано что-то, например, парабеллум. «А если наш контоагент не явится, мы просто позавтракаем». В подтверждение своих слов он ковырнул яйцо пошот на тарелке. Есть на самом деле не хотелось. Но, полагаю, автор послания, кто бы он ни был, желает денег. А за деньгами люди, как правило, приходят. «Вот именно, на денег!» С претензией, словно денег от него требовал сам Карпас, вскричал Гункин. «Это наше железо, уже купленное и оплаченное, и мы вовсе не обязаны отдавать за него деньги какому-то... мошеннику!» «Во-первых... «Общество путиловских заводов внесло только задаток», — педантично напомнил Карпас. «Во-вторых, коли вернуть железо обратно без затрат у нас не вышло, лучше заплатить лишку, чем потерять все». «Вот и я так думаю», — заявил Гунькин столь воинственно, что ясно было, это вовсе не согласие. «Может, напрасно я тут время теряю?» Может, лучше бы мне в континентале позавтракать с господином Лаппа Данилевским, который бельгийцев представляет. Вам так понравилось присланная им в номер корзина? Спросил Карпас, поверх чашки с чаем, изучая выпущенную сквозь петлицу жилета Гунькина толстую цепочку навехонького золотого бригета. Как вы сми? Ладонь Гунькина невольно дернулась, прикрывая цепочку. Уши его вспыхнули, он усилием воли оставил часы в покое и, постреливая глазами по сторонам, не слышат ли, прошипел. — Намекаете, что я могу пренебречь интересами правления за взятку? — Ну что вы, как я могу намекать? — протянул Карпас. — Да и разве ж это взятка? Французское вино, швейцарские... «Сы», — буравя взглядом бригет, продолжал он, — «так всего лишь мелкая приятность, исключительно за аде вашего приезда в город. Наоборот, мое уважение господину Лапа данилевскому сам почти банкот, а как об удовольствии проезжающих радеет». Цветы на шпалере снова заволновались. Что за странный сквозняк, право, только до них и долетает? — Как так банкрот? — мгновенно насторожился Гунькин. — А я сказал, банкрот? — старательно удивился Карпас. — Как неловко с моей стороны. Мало ли почему один из самых влиятельных людей губернии решил не обращаться в банк, хоть двоянский, хоть земельный, а заложить свои земли у столь поизиаемых им иудеев. Швейцар согнулся в поклоне, распахивая дверь перед новым посетителем. — Это он? — позабыв Алла по подался вперед Гунькин. — Нет, — вздохнул тот. — Добрый день, Рэбе Шмуэль. Молодой раввин в щегольском, даже элегантном лапсердаке и широкополой шляпе Коротко кивнул, качнув длинными пейсами. — О, а я вас знаю. Вы один из этих... Как их? Не кавалеристы, но, похоже... — Каббалистов? — иронично вздернул бровь Равин. — Точно! — экспрессивно взмахнул вилкой Гунькин. — Которые на строительстве чугунки глиняными монстрами командуют. Ну и что там у вас? Как там? Какие новости? — Новости? Повторил каббалист, окидывая Гунькина ироничным взглядом. Инженера нового обещали прислать некого как-то Теме Николаевича. Инженер Пахомов с ним работал, говорит молодой надзельный. Пошу вас это, устало перебил Карпас. Господин Гунькин всего лишь хочет знать, как со сроками строительства. Даже опережаем, холодно улыбнулся каббалист. «Так что готовьтесь, господа, здешние товары вот-вот отправятся по чугунке во все уголки империи, если, конечно, вам есть что отправлять!» — желчно добавил он и направился к столику. «По-моему, вы ему не нравитесь», — после недолгой паузы сказал Гункин. «А по-моему, ему не понравились вы», — подумал Карпас делая знак официанту подать на стол баллиста презент от заведения. Он искренне сожалел, что записка была подброшена в номер Гунькина, и отставить петербуржца от предстоящей встречи не осталось никакой возможности. «Полдень!» — уже не скрываясь, Гунькин достал свой навехонький бригет и щелкнул крышкой. «Думаю, пора заканчивать наш поздний завтрак, раз уж никто не явился!» мне следует самому позаботиться что было что отправлять в петербург по чугунке когда глиняные куклы господина кабалиста ее достроят благодарю за предупреждение но даже если дела у самого лапа данилевского плохи бельгийских заводов это не касается он отложил салфетку оперся ладонями на стол и начал подниматься каждым движением вкладывая в это действо величественность и некую Окончательность. Господин Карпас, господин Гунькин, произнес рядом сиплый свистящий голос, будто говорившему было тяжело проталкивать слова сквозь горло. Гунькин плюхнулся на место. Карпас повернулся так стремительно, что чуть не завалился назад вместе со стулом. Рядом со столиком стоял человек. Одет он был весьма прилично, даже дорого, сюртук хорошего сукна, сорочка, но сидела одежда неловко, и не понять было, то ли она с чужого плеча, то ли субтильное его тело просто такое перекошенное, руки грубы и под ногтями темная кайма, а глаза, пустые, как у рыбы глаза, уставились на карпаса, И тот невольно вздрогнул под их неподвижным взглядом. «Вы кто такой?» — неприязненно спросил Гунькин. «С кем имею честь?» — вежливо повторил вопрос Карпас. Визитер подтянул к себе стул, ножки звучно скрижетнули по паркету и уселся. «Вам не нужно ни мое имя, ни звание, господа», не поднимая глаз от скатерти, просипел он. «Я всего лишь посредник, ничего не знающий, кроме данных мне указаний, и ни в чем не заинтересованный». «Желаете чего-нибудь, господин посредник?» Карпас сделал приглашающий жест в сторону официанта. «Благодарю, я ни в чем не нуждаюсь», — равнодушно сообщил он, — И улыбнулся совершенно механически. Уголки его рта просто дернулись вверх, будто их потянули за ниточки. «Если наше железо у вас, вам следует его немедленно вернуть!» Едва дождавшись, пока официант отойдет, отчеканил Гунькин и откинулся на спинку стула, буравя посредника неприязненным взглядом. Посредник поглядел на него из-под лобья, Гунькин нервно икнул, и схватился за стакан с водой. «Мне поручили намекнуть, что судебный процесс о собственности на пропавшее железо будет затяжным, а исход его — сомнительным». «Да какие тут сомнения, если...» — начал горячиться Гунькин. «Погодите, господин Гунькин!» — предостерегающе вскинул ладонь Карпас — и пока петербуржец гневно набирал полную грудь воздуха, спросил, «Вывезенное со складов железа подпадает под положение о военной добыче?» «Как наше железо может быть добычей?» — выплюнул красный от негодования Гунькин. «Наше никак. А вот железо, отбитое у варягов, — Карпас неопределенно повел плечом, — «Такое дело и впрямь может тянуться годами». И он вдруг усмехнулся, многозначительно глядя на Гунькина. «А также задержать любые иные, связанные с ним, обязательства сторон. По возврату задатка, к примеру, адвокаты обогатятся». Гунькин помрачнел. «Мы готовы к переговорам с вашим доверителем, господин посредник». — угрюмо буркнул он. — Мой доверитель не собирается вести переговоры. Посредник отрицательно покачал головой туда-сюда, как маятник. Если нынче мы не договоримся, мне велено встать и уйти. Мой доверитель оставит железо у себя до тех пор, пока его можно будет продать. Мой доверитель не испытывает срочной нужды в деньгах». «Да не томите уже!» — почти простонал Гунькин. «Сколько он хочет, этот ваш доверитель, чтоб его Марана любила?» Посредник дрогнул, будто подавился, и, наконец, выдавил. «Десять». «Чего десять?» — склочно переспросил Гунькин. — Рублей! Тысяч! 10 — Десять процентов от рыночной стоимости железа с пропавшего варяжского драккара, с неожиданной четкостью объявил посредник, и глаза его на миг живо блеснули, словно сквозь них посмотрел кто-то другой. — Погодите! Погодите! Гунькин выхватил из кармана огрыза карандаша и начал царапать прямиком на салфетке. «Дракар, говорите? Стандартная грузоподъемность варяжского парадракара примерно 150 тысяч пудов?» «Годовое производство железных болванок», — обхватывая пальцами стакан с ледяным лимонадом, выдохнул Карпас. «Железо на рынке идет по руб 60 за пуд, опять же примерно», — продолжал чиркать по салфетке Гунькин. 10% это... это...» «Это что же получается?» — Гунькин поднял на посредника выпученные, как у вареного рака, глаза. «Двадцать четыре тысячи рублей!» — негромко сказал Карпас. Он уже давно все посчитал. «Примерно». «Да вы с ума сошли!» — прохрипел Гунькин, оттягивая ворот сорочки, будто тот его душил. Посредник снова наклонил голову, молча разглядывая скатерть. — Может быть, мы сойдемся на первом предложении, которое сделал господин Гунькин? — вкрадчиво начал Карпас. — Я имею в виду десять тысяч. — Первое предложение было десять рублей! — вскинулся тот. — Неприемлемо. — отчеканил посредник, — ни то, ни другое. Потом и впрямь встал и неторопливо направился прочь. — Он что, в правду уходит? — Гунькин неверяще глядел ему в спину. — Кажется, да, — тоже растерялся Карпас. — Сударь! Эй, господин посредник! — совершенно неприлично заорал Гунькин. Посетители ресторации враз замолкли и принялись оглядываться, сперва на Гунькина, а потом на уходящего посредника. «Вы что творите?» Карпас послал вымученную улыбку господам из губернской канцелярии за ближним столиком и одними губами шепнул секретарю «Верни его», в последний миг успев добавить «Вежливо». Секретарь торопливо выдернул руку из-под полы, где прятал парабеллум, и бабочкой разлетелся вслед посреднику. Закружил, запорхал, непрерывно что-то лопача, улыбаясь, уговаривая, почтительно придерживая под локоть, повел обратно, отодвинул стул, помог усесться, словно любящий племянник богатому дядюшке, и откланялся. «Что вы здесь в губернии за люди такие?» Шумно выдохнул Гунькин. Что, княжич, этот с иском занимается? А Гонору-то! Что вот вы? Он окинул посредника неприязненным взглядом. Вы же, купец, сударь, должны быстро применяться к ситуации. Монотонный голос и пустой взгляд до да дрожи странно противоречили, мелькнувшей в словах ехидцы. С княжичем встречались. А мне, что встану и уйду, ежели не договоримся, не поверили. Но я же не думал, что вы и вправду встанете и уйдете!» Истинным криком души вырвалось у Гунькина. «Вы должны понимать! Я не должен, я посредник. Мой доверитель тоже не должен. Он и вовсе все больше думает, зачем ему отдавать вам железо, «За каких-то десять процентов, если можно его продать за полную стоимость, хоть тем же виталийцам на Готланд?» «Откуда вам здесь знать, что он где-то там думает?» — озлился Гунькин. Посредник вновь начал приподниматься. «Полагаю, господин доверитель заранее предупредил господина посредника, что и в каких случаях станет думать» заторопился Карпас. «Но, полагаю, он также знает, что эдакие мысли были бы изменой. Если мне будет позволено напомнить...» Тщательно подбирая слова, продолжил Карпас. «Имперские законы однозначно запрещают любые торговые операции с пиратским островом, а уж за продажу железа для дракаров...» «Пожизненная каторга. Новый начальник департамента полиции, господин Милкулов, не кажется человеком, который допустит на свои территории подобное?» Посредник заерзал, будто ему вдруг стало неудобно сидеть. «Да и пираты, они пираты и есть, обманут, грабят и не постесняются, знаете ли». «В то время как с нами ваш доверитель ничем не рискует, ни преследованием господина Миркулова, ни судебным разбирательством, кому принадлежит железо...» «Хотя разобраться бы надо», — воинственно буркнул Гунькин. «Но некогда, паровозы не ждут». «Увы, при всем нашем желании мы никак не сможем выплатить названную сумму, не только я» но даже и общество путиловских заводов поста не сможет вынуть ее из дела. — Три! — для надежности хлопая кулаком по столу, припечатал Гунькин. — Три процента! — Мой доверитель позволил мне спуститься до семи. После недолгой паузы разлепил губы посредник. — Пять! — немедленно влез Гунькин. Тот не ответил, а в очередной раз стал подниматься. «Мы вас не обманываем!» Карпас очень старался не допустить испытываемое им отчаяние в голос. «Чтобы показать нашу честность, я вынужден сознаться, что из семь процентов шестнадцать тысяч рублей...» «Шестнадцать восемьсот!» — педантично напомнил посредник. «Шестнадцать восемьсот!» — покорно согласился Карпас. «Нам тоже сходу взять неоткуда!» «Оформление кредита займет время, а ведь ваш доверитель хоть и грозит отказаться от сделки с нами, но, кажется, предпочел бы уладить все...» «Быстро?» Он остро поглядел на посредника и наткнулся на совершенно нечитаемый мертвый взгляд. «Эк лицо-то держит, и где только такого взяли?» «Но я позволю себе...» «Предложить выход, который устроит всех. Ценные бумаги!» Посредник промолчал. Он молчал и молчал, будто прислушиваясь к чему-то в отдалении, и, наконец, разлепил брюзгливо поджатые губы. «Ценные бумаги Путиловских заводов?» «Нет!» — выпалил Гунькин. «Местное железо потеряли, им и возвращать!» Вы получите пакет ценных бумаг южно Днепровского металлургического общества, стоимость которых в течение двух, самое больше трех лет достигнет 16 тысяч рублей сиебом. Ваш доверитель сможет продать их или оставить, и тогда в следующие два-три года их стоимость удвоится». «Это вы меня хотите на два, а то и три года к благополучию ваших заводов привязать?» Вдруг совершенно живо и довольно-таки эмоционально вскричал посредник, и глаза его из тускло-серых вдруг стали карими, а потом и вовсе черными, сплошняком, без белков, и тут же все исчезло. То есть моего доверителя. А этот его... — Доверитель, кажется, изрядно о себе мнит, если полагает, что кому-то может захотеться привязать его к заводам, — подумал Карпас. — Любопытно, на пустом ли месте подобное самомнение или не на пустом? — Что виталийцам продать, ему еще дольше ждать придется, потому как мы все рынки отслеживать станем, — вмешался Гунькин. И ежели где какая неучтенная партия железа появится, немедленно сорвем сделку. При контрабандной продаже вы тоже получите изъядно меньше, поверьте моему опыту. Выбирайте, судой или не такая уж великая сумма разом и риск стать жертвой хоть полиции, хоть контрабандистов, или чистое законное состояние в течение двух-трех лет. — закончил Карпас. Посредник снова задумался, замерев на стуле в абсолютной, будто неживой неподвижности. Потом вздрогнул, как очнувшись. «Мой доверитель согласен. Если пакет бумаг будет таким, чтобы самое большее через три года вышла сумма в двадцать четыре тысячи». Гунькин и Карпас переглянулись — Помолчали. Карпас согласно наклонил голову. Гунькин душераздирающе вздохнул, нервно покрутил стакан с лимонадом, вздохнул еще раз и тоже кивнул. На лице посредника не отразилось ничего, ни радости, ни торжества. Он просто поднялся и снова собрался уходить. «Погодите!» — запротестовал Гунькин. «А как...» «Тогда вы отдадите наше железо!» Посредник снова задумался, едва заметно шевеля губами, будто советуясь сам с собой. «Сколько времени вам нужно, чтобы подготовить ценные бумаги?» — наконец спросил он. «На чье имя прикажете выписывать?» — осторожно поинтересовался Карпас. Посредник в очередной раз замер, и с неожиданной неуверенностью ответил. «Пусть будут...» «Как это?» «На предъявителя без имени. Такое возможно?» «Конечно!» Вдруг с энтузиазмом вскинулся Гунькин. «При таких условиях дня три-четыре хватит, верно, господин Карпас?» «Верно», — осторожно согласился Карпас. «Что ж, на третью ночь...» — Ждите на пристани возле ваших складов, и если все в порядке, получите свое железо, — решительно заключил посредник. — Сударь, если вы думаете, что сможете просто сообщить нам местонахождение нашего железа и получить оплату, то вы изрядно ошибаетесь. Мы не отдадим ничего, пока не будем уверены... — Я выразился ясно. Вы получите железо. «Оно что, до сих пор на Акая? Вы пригоните его прямиком к пристани?» — напрягся Карпас. «Господин Карпас, разве я спрашиваю вас, как вы уладите вопрос о ценных бумагах с другими членами правления? Пусть и вас волнует лишь окончательный результат». Эконожил... «Разговорился». Карпос неприязненно поглядел на посредника. «Дракар — это интересно. Готландские дракары — чудо кораблестроения. Путиловским инженерам было бы весьма любопытственно», — вмешался Гунькин. «Надеюсь, его вы тоже включили в нашу сделку, а то ведь сумма-то не маленькая». «Напрасно надейтесь», — качнул головой посредник. «У дракара есть...» Хозяева. Тогда с ними поговорим, поднос себе пробормотал Гунькин. Попробуйте. Посредник вдруг улыбнулся так, что Карпаса прошиб ледяной пот. Честь имею, господа, и направился прочь. Жуткий тип, не дожидаясь официанта, Гунькин налил себе уже степлившийся лимонад и залпом выпил. Но глупый. «Ну как же?» — заметив вопросительно приподнятую бровь карпаса, пустился в объяснение он. «Желание его доверителя сохранить инкогнито может сыграть с ним дурную шутку. Ценные бумаги на предъявителя имеют свойство легко менять хозяев, например, сразу после сделки. Поставим своих людей у причала...» И Гунькин многозначительно подмигнул. «Даже, может, и это не понадобится? Они же дракар по Днепру погонят!» «Сторожа вверх и вниз по течению, и мы перехватим груз раньше, чем его доставят к причалу, и ведь никто не придерется, наши железо имеем полное право!» «Варяжские парадракары невозможно увидеть», — напомнил Карпас. «Для этого на них должны быть варяги!» — фыркнул Гунькин и тут же застыл с приоткрытым ртом. «Полагаете, они там есть?» — он снова вытащил из жилетного кармашка часы. «В таком случае мне лучше все-таки встретиться в Континентале с господином Лапо-Данилевским. Не верю я этим разбойникам!» «Я тоже. Ни этим, ни каким-либо другим», — Карпо содарил Гунькина насмешливым взглядом. «Поэтому отправил за посредником своего секретая. Когда он вернется, мы будем знать, кто его давитель. И только сейчас Гунькин заметил, что столик секретаря пустует. «Ох и пройдоха вы, господин Карпас! Натуральное иудиносемя!» Он похлопал Карпаса по плечу, не замечая, как того передергивает. Лозы на шпалерах шевелились непрерывно. «Сударь, там это...» — к столику торопливо подошел швейцар. «Секретаря вашего... того...» принесли. Что значит принесли? А ветка его пришибла, не насмерть, но чувствительно, оторвалась вдруг от дерева, и прямо по нему, хрясь, без сознания он.